Исторговавшись с погонщиком, они отправились в обратный путь на ослах через Ванвр и Иси. В Иси произошел эпизод. Парк «Национальная собственность», находившийся в то время во владении подрядчика Бургена, оказался случайно открытым.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 я из бадохоса, любовь меня зовет вся душа моя в моих глазах когда ты показываешь свои ножки перевод с испанского фантина одна отказалась качаться терпеть не могу когда напускают на себя такую важность довольно ядовито пробормотала фигурита после катания на ослах устроили новое развлечения через сену поехали на лодке в Паси, а оттуда прошли пешком до заставы звезды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 «Сюрприз! Требую сюрприза!» «Вооружитесь терпением!» — отвечал толомьес Глава пятая. У бомбарда. Насытившись катанием с русских гор, решили насытиться и обедом. Гуляющая компания, слегка усталая, зашла в кабачок бомбарда.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 Остерегайтесь, его гнев эпический, и блуз может драпироваться складками хламиды. Из первого попавшегося переулка Гренета он способен создать Кавдинское ущелье, когда пробьет час, блузник предместье вырастет, этот малорослый человечек встанет, и взор его примет грозное выражение.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 «У меня сплин, как говорят англичане, масло страшно вздорожало. Посмотри, какая гадость! Мы обедаем в комнате, где стоит постель. Это отравляет мне существование!» Глава седьмая. Мудрость Толомьеса. Между тем одновременно одни пели, другие говорили. Все голоса сливались в нестроенный шум. Толомьес вмешался. «Не будем говорить вздор». — воскликнул он. «Кто хочет блистать, должен взвешивать свои слова. Избыток импровизации отуманивает голову. Откупренное вино не пенится. Не спешите, господа. Соединим степенность с наслаждением. Будем есть толком, говорить с расстановкой. Не спешите. Посмотрите на весну. Когда она поспешит, непременно даст осечку. Избыток усердия губит святые плоды». Избыток усердия портит удовольствие хорошего обеда. Не стоит усердствовать, господа!» Гримо де разделял мнение Теллирана. В обществе вспыхнул мятеж. «Оставь нас в покое, таламьес, сказал Блашвель. «Долой, тирана!» — крикнул Фамель. «Пей, пей, яши, веселись!» — возгласил листолье. "Таламьес!" отозвался Блашвель. «Полюбуйся моей невозмутимостью!» «Ты сам маркиз Монкальм?» «Монкальм — мое спокойствие». Маркиз Монкальм был известным реалистом того времени. Каламбур произвел действие камня, брошенного в пруд. Лягушки присмирели разом. «Друзья!» — провозгласил толомье с тоном человека, возвратившего себе ускользавшую власть. «Придите в себя! Не встречайте с излишним восторгом каламбур, свалившийся с неба!» Все, свалившееся этим путем, не всегда заслуживает удивления и почета. Каламбур — извержение парящего ума. Шутка падает куда ни попало, а ум, испустив глупость, извивается в лазурную высь. Беловатое пятно, расплющивающееся об утес, не мешает парению орла. Но я далек от мысли отрицать значение каламбура. Я уважаю его в размере его достоинства, но не более. Все почтенное, все великое и все милое в человечестве и даже выше человечества забавлялось игрой слов. Моисей сказал каламбур насчет Исаака, Эсхил насчет Полиника, Клеопатра насчет Октавия. И заметьте, что каламбур Клеопатры был сказан до битвы при Акциуме. Так что без этой игры слов теперь никто бы уже не помнил города Тарина, греческое имя которого обозначает кухонную поварешку. Итак, «Возвращаюсь к предмету моей речи. Братья мои, повторяю, вам не усердствуйте, не усердствуйте без меры, не предавайтесь суетности и излишествам даже в остроумии, веселье, шутках и каламбурах. Внемлите мне, я обладаю осторожностью Амфиария и плешью Цезаря. Меры необходимы везде. Est модус и rebus. Нужен предел всему даже и обеду». Вы, например, модмазель, любите яблочные оладьи, но не злоупотребляйте ими. Даже и к оладьям необходимо относиться с рассудительностью и чувством меры. Обжорство наказывает обжору. Гуля пунит голюкс. Господь поручил расстройству желудка служить норовоучением желудку. Запомните следующее. У каждой страсти, даже у любви, есть желудок, обременять который не годится. Во всяком деле, нужно вовремя написать слово «фини». Необходимо воздерживать себя, когда этого потребует необходимость. Запереть на ключ аппетит, посадить в карцер воображение и отвести себя за шиворот на гауптвахту. Мудрец тот, кто умеет в должное время посадить, самого себя под арест. «Окажите мне некоторые доверие. Из того, что я имею кое-какие понятия о праве, как свидетельствуют мои экзамены. Из того, что я знаю различия между вопросом, обсуждаемым, и вопросом, стоящим на очереди. Из того, что я защищал на латинском диалекте тезис о порядке пыток в Риме, в эпоху, когда Мунатий Деменс был квестером по делам отцовоубийства. Из того, что, как кажется, я буду признан доктором прав. Еще не следует, что я глупец». Рекомендую вам уверенность в желаниях, так же истинно, как то, что я называюсь Феликс Таламьес. Я говорю правду. Блажен тот, кто вовремя умеет принять геройское решение и отречься от власти, как Сулла и Ориген». Февурита слушала с глубоким вниманием. «Феликс — славное имя. Оно нравится мне. Это латинское слово. Оно значит «счастливый». Таламьес продолжал». «Квериты, джентльмены, кабалеросы, друзья мои! Хотите ли не знать до куки и обходиться без брачного ложа и без любви? Легче ничего не может быть. Рецепт следующий. Пейте лимонад, делайте физические упражнения до изнеможения, работайте в поте лица, трудитесь, таскайте камни, не спите, бодрствуйте, надувайтесь азотистыми жидкостями и настоем из феи. Пейте маковые эмульсии и микстуры из перца, приправляйте все это строгой диетой, морите себя голодом и принимайте холодные ванны, носите пояс из ароматических трав и свинца, употребляйте примочки из эссенции Сатурна с уксусом и сахаром. Предпочитаю женщину, сказал листоли. Женщина, продолжал Толомес, не доверяйте ей. «Горе тому, кто положится на изменчивое женское сердце. Женщина коварна и изворотлива. Она ненавидит змея из зависти. Змей — это для нее соперник». таламьес закричал Блашвель. «Ты пьян? Вот тебе раз!» — отозвался Толомьез. «Если нет, то будь повеселее!» — посоветовал Блашвель. «Согласен!» — отвечал Толомьез, и, наполнив стакан, он встал. «Слава вину! Ныне поют тебя вакх!» «Извините, мадемуазель, это по-испански». «И в доказательство сего, сеньоры, скажу вам, что каков народ, такова и посуда. В Кастильский Ароб входит 16 литров, в кантера — 20, в Альмут-Канарских островов — 25, в кварден балиарских островов — 26, в Бочку Петра Великого — 30». «Да здравствует великий царь и его огромная бачка. «Мадемуазель, даю вам дружеский совет!» «Принимайте чужих любовников за своих сколько душе угодно!» «Заблуждение свойственно любви!» «Любовь не создана для того, чтобы ползать на одном месте и тупеть, как английская работница, натирающая себе на коленях мозоли от мытья кухни!» «Она создана не для этого!» «Легкокрылая любовь порхает!» Пословица гласит, человеку свойственно заблуждение, а я скажу, любви свойственно заблуждение. Мадемуазель, я всех вас боготворю. О, Зефина, о, Жозефина, вы были бы более чем прелестны, если бы лицо ваше не съехало немножко в сторону. Вы похожи на хорошенькую мордочку, на которую нечаянно сели. Что же касается вас, фаворита, то вы переносите меня к нимфам и музам. Однажды Блашвель, переходя с точный ручей на улице герен -Буасо, увидел икры красивой девушки в белых и хорошо натянутых чулках. Пролог понравился Блашвелю, и он влюбился. Та, в кого он влюбился, была Февурита. А, феворита у тебя ионийские уста. Был один греческий живописец по имени Эфарион, прозванный живописцем Уст. Только он один был бы достоин рисовать твой рот. «Послушай, до тебя не было женщины достойной этого имени. Ты создана для того, чтобы получить яблоко, как Венера, или для того, чтобы скушать его, как Ева. Красота началась с тобой. Я упомянул Еву. Ты создала ее. Ты заслуживаешь получить медаль за изобретение хорошенькой женщины. О, Феворита, перестаю говорить вам ты, потому что перехожу от поэзии к прозе». «Вы только что говорили о моем имени. Это тронуло меня. Но кто бы мы ни были, не будем доверять именам, а не обманчивы. Я называюсь Феликс, но я несчастлив». «Слова лжецы. Не будем верить слепо их утверждениям. Было бы ошибкой выписывать пробки из Ильежа и перчатки из По. Миздаля, на вашем месте я назывался бы Розой». Цветку необходимо благоухание, а женщине — остроумие. Не говорю ничего о Фонтине. Это мечтательница. Она нужная, не тронь меня, призрак, облеченный плотью нимфы и целомудрием монахини. Призрак, заблудившийся на чердаке грязятки, но витающий в грезах. Она поет и молится, и смотрит на небо, не сознавая хорошенько, что видит и делает. Устремляет взор в лазурь и бродит по саду, где больше птиц, чем во всей вселенной. «О, Фантина, «Узнай следующее. Я-то тоже призрак, но она не внемлет мне, златокудрая дочь Химеры. В ней все свежесть, молодость, утренняя заря». «О, Фантина, дева, достойная называться Маргаритой или Жемчужиной, ты женщина восточных небес». Но перехожу ко второму совету, мадемуазель, «Не выходите замуж». «Брак, прививка». «Прививка иногда принимается хорошо, иногда дурно». «Избегайте этого риска». «Но, ба, к чему тут ораторствовать?» «Я трачу даром слова». Все девушки неизлечимы относительно брака. И что не мы, мудрецы, это не помешает всем жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Оставим это в стороне, красавицы. Но запомните хотя бы вот что. Вы слишком много кушаете сладкого. У вас, о женщины, один недостаток — вечно грызть сахар. «О, грызуньи! Ваши беленькие зубки обожают сахар! Выслушайте меня! Сахар принадлежит к разряду солей. Всякая соль сушит, а сахар более всех остальных. Он высасывает кровь из жил. Отсюда происходит сгущение, а затем застой крови. Застой крови родит туберкулы в легких и затем смерть. Вот почему сахарная болезнь оканчивается чехоткой. «Итак, не ешьте так много сахара и проживете долго». Обращаюсь к мужчинам. «Господа, одерживайте победы! Воруйте без совести друг у друга ваших возлюбленных. В любви друзей не существует. Везде, где есть хорошенькая женщина, там господствует война. Не давайте пощады. Война до последней капли крови. Хорошенькая женщина составляет повод к войне». Хорошенькая женщина – это повод для преступления. Все исторические завоевания заканчиваются юбкой. Женщина составляет право мужчины. Ромул похитил собиянок. Вильгельм похитил саксонок. Цезарь похитил римлянок. «Мужчина, не имеющий возлюбленной, кружится, как коршун над чужими возлюбленными, и я обращаюсь ко всем этим несчастным вдовцам. Повторяю им великолепное воззвание Бонапарта к итальянской армии. Солдаты вы лишены всего. У неприятелей есть все». Толомьес остановился. «Переведи дух, Толомьез!» — сказал ему Блашвель. В то же время Блашвель, поддерживаемый Элисталье и Фамелем, затянул на голос кантаты одну из студенческих песен, сложенных из первых попавшихся слов, то рифмованную, то без рифм, но бессмысленную, как движение веток при ветре, песню, рожденную из табачного дыма, улетающую и исчезающую вместе с ним. Вот куплет, которым общество ответило на проповедь таломьеса Отцов-глупцов не в меру снабжали прихожане, чтобы Клермон-Тонеру стал папою в сен -Джане. Но кто родился шляпой, вовек не будет папой, и у отцов-глупцов приход забрал обратно весь доход. Но это не остановило импровизации Теламеса. Он допил свой стакан, снова наполнил его и продолжал. «Долой рассодок! Забудьте все сказанное. Не будем предусмотрительны, ни чопорны, ни щепетильны. Пью за веселье. Будем веселы. Пополним курс наук питьем и едой. Да здравствует процесс судоговорения и пищеварения. Юстиниан да будет мужем, а прожорливость — женой. Радуйся и веселись, все живущее. Живи! О, ты, царь природы, мир бриллиант, птицы и его певцы, везде ликование. О, лето, приветствую тебя, о, Люксембург, о, Георгины, улицы Мандам и аллеи обсерватории, о, мечтательной войны. о, прелестные няне, охраняющие детей и развлекающиеся сочинением новых малюток». Американские пампасы манили бы меня к себе, если бы у меня не было сводов Адеона. Моя душа летит в девственные леса и саванны. Вся дива. Мухи жужжат в сиянии. Солнце чихнуло, и вышел калибри. Фантина, поцелуй меня!» Он по ошибке обнял фавориту. Глава восьмая. «Смерть лошади».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 «Взгляните на ножи! У бомбарда черенки серебряные, у Эдона костяные, серебро ценнее кости. Для всех, за исключением тех, у кого серебряная челюсть!» — вставил Таламьес. В эту минуту он созерцал купол дворца инвалидов, видневшийся из окон бомбарда. Возникла пауза. таламьес крикнул ему Фамиль, «У нас в Листалье сейчас был спор!» Спар, дело похвальное, — ответил Толомьес. — Но ссоры еще лучше. — У нас был спор о философии. — Прекрасно. — Кто, по-твоему, сильнее, Декарт или Спиноза? Дезажье, — я, сказал Толомьес. После произнесения такого приговора он хрипнул вина и продолжал. — Я согласен жить. Еще не все утрачено. На земле пока можешь сумасбродствовать. Высылаю благодарение бессмертным богам. Врешь, но смеешься. Утверждаешь, но сомневаешься. Силогизм родит неожиданное, великолепно. Существуют еще на земле смертные, умеющие весело раскрывать и закрывать ларец парадокса. То, что вы пьете, мадемуазель, в настоящее мгновение, да будет вам известно, Мадера из виноградников Кураль де Фрейрас, находящихся на высоте 317 туазов над уровнем моря. Пейте со вниманием. «Триста семнадцать туазов — не шутка! И господин Бомбарда, щедрый трактирщик, сервирует вам триста семнадцать туазов за четыре франка пятьдесят сантимов!» Фамиль снова прервал его речь. Таламьес, твое мнение, закон! Кто твой любимый поэт?» «Бер... Кен? Нет! Шо?» — Таламье продолжал. «Слава бомбарде! Он уподобился бы Мунофису Элефантскому, если бы преподнес мне Алмею, и Тигелеону Херонейскому, если бы добыл мне гитеру. О, мадемуазель, в Греции и Египте были бомбарды». Апулей сообщает нам это. «Увы, все старое, ничего нет нового под луной. Ничего не осталось неизданного из произведений Творца».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 И только негодующий и ругающийся извозчик успел произнести приличное обстоятельство энергичные энергичное поощрение, немилосердным ударом кнута, как глячья повалилась на землю с тем, чтобы уже не вставать. Веселая компания сбежала с к окну на шум, поднявшись в толпе зевак. И Таламьез воспользовался этим, чтобы заключить свои разглагольствования декламации стихов. Печальную судьбу а драм тяжеловозом предначертал небесный царь, и роза, среди кляч, подобно майским розам, сломилась горестная тварь. Бедная лошадь, вздохнула Фантина, а далее воскликнула. Ну вот, Фантина, примется теперь оплакивать лошадь. Нельзя быть глупее этой дурочки. Февурита в это мгновение скрестила руки и запрокинула голову. Решительно посмотрела на Толомьеса и спросила, «Когда же, наконец, сюрприз?» «Как раз время для него наступило», — ответил Толомьес. «Господа, пробил час сделать сюрприз нашим дамам. Сударыни, подождите нас секундочку. Сюрприз начинается поцелуем». «В лап», да — досказал Толомьес. Молодые люди с серьезным видом приложились каждый к своей излюбленной, затем гуськом направились к дверям, приложив таинственно палец к губам. Февурита напутствовала их хлопанием в ладоши. «Начинается забавно», — проговорила она. «Не оставайтесь там долго», — промолвила Фантина. «Мы ждем вас». Глава девятая. «Веселый конец веселья».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 «Наверное, что-нибудь красивое», — сказала Далее. «Я желаю, чтобы это было что-нибудь золотое», — вставила фаворита. Вскоре их заняло движение на берегу реки, видное сквозь ветви деревьев и очень заинтересовавшее их. Это был час отъезда дилижансов и почтовых карет. Почти все почтовые экипажи, ходившие в южные и западные провинции, проезжали в то время через Елисейские поля.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 Тот час, когда вы будете читать эти строки, пять ретивых коней будут мчать нас к нашим папенькам и маменькам. Мы удираем, как сказал Бусье, Мы едем, мы уехали. Мы уносимся в объятиях лафита и на крыльях кальяра. Тулуский дилижанс спасет нас из беды. Бездна — это вы, о нашей милашке. Мы возвращаемся в общество к долгу и порядку. Вскачь по три в час.